Глава 7. Жесткая посадка. Автоматический грузопассажирский антиграф юма блё -Муаш, вожак Остроклювов, язык Тайлакса, заметным трудом оторвался от плит космопорта и натужно, гудя работающими на предельной мощности двигателями, взял курс на расположенную в 40 минутах полета разрушенную столицу Тайлакса. Я облегченно выдохнул, провожая теряющееся в белесой дымке посадочное поле. Хоть организаторы шоу и заверили меня, что грузовой антиграф способен переместить мою команду вместе со всем снаряжением на арену предстоящей охоты, все равно сомнения оставались. Один только Трил Герт Ухмимиш в тяжелых доспехах своей расы и при полном снаряжении весил три тонны. Добавьте сюда трех бойцов в экзоскелетной броне минимум по полтонны каждый. Да и Герт, ты упан с Герд Раном, хоть их броня и весила поменьше, все равно на крохотных легких дюймовочек вовсе не походили. Плюс я в боевом доспехе пожирателя, плюс остальные члены команды, да и 200-килограммовую питомицу моей супруги-сестренку тоже нельзя было игнорировать в расчетах. Плюс все то снаряжение, что наш отряд брал с собой. Бесчисленные коробки и контейнеры едва упихнули в относительно небольшой антиграф. В общем, определенные сомнения у меня имелись, и хорошо, что антиграф все же взлетел. В целом же, несмотря на суету погрузки, меня радовали спокойствие и уверенность членов отряда. Не было даже малейшей растерянности и тем более страха. Каждый боец отряда «Комара» знал свою роль и место в формации, Все были уверены в своих силах и жаждали битвы. И хотя сидящая сейчас рядом со мной Герт Валериурла закрыла глаза и беззвучно шевелила губами, обхватив при этом тоненькими пальчиками висящий на шее зеленый каменный амулет и молясь духом природы, это было скорее давней привычкой и традицией канки перед сложными испытаниями, а вовсе не проявлением страха и паники. Кстати, я многократно обследовал зеленый камушек на шее моей спутницы и не находил в нем никаких магических свойств. Обычный кусочек яшмы, грубо обтесанный и подвешенный на навощенной прочной нити. Никаких бонусов и усилений этот амулет не давал. Я даже предлагал Валерии использовать другой амулет, действительно усиливающий навыки или характеристики ее персонажа. Но моя воеда неизменно отказывалась». Зеленый Камушек когда-то давно был выдан ей шаманом первобытного поселка на карантинной планете после первой успешной охоты. И вот уже много лет служил напоминанием о далекой родине и придавал моей супруге уверенности. Первую половину полета все молчали, погруженные в собственные мысли. Но затянувшееся молчание прервал руководитель бардажной команды Герд Тюпан, начав пошагово расписывать порядок действий членов команды после приземления на арене. Его слушали в полухо, поскольку каждый боец и так прекрасно знал, что и когда ему делать. Тем не менее, Герд Теопан максимально ответственно подходил к своей роли специалиста по групповой тактике и не прекращал свою речь, шаг за шагом описывая действия каждого члена отряда. Сразу после высадки — выпуск дронов и разведка местности, получение информации о положении всех отрядов охотников, стая летающих монстров, а также положении и состоянии соседних высотных зданий при возможности уничтожения ближайших противников малыми дронами реликтов, хотя в густом тумане их эффективность ожидалась не очень высокой. Выбор соседнего небоскреба, находящегося метрах в 300, а лучше в 500 от места высадки. Выстрел в него из закрепленной на три ноги пневматической пушки и специальным гарпуном с бетонобойным наконечником и натягивание троса для сооружения зиплайна. Проверка каждым собственных страховок и карабинов, после чего перемещение всего отряда по тросу на соседнее высотное здание с целью сбить с толку наших преследователей. На месте же первоначальной высадки останутся подвижные голограммы членов нашего отряда, вокруг которых будут размещены автоматические самонаводящиеся турели и мины-ловушки, должны удивить самых проворных охотников, первыми прибывших на указанную организаторами шоу точку высадки нашего отряда. Герд Тыупан резко замолчал и посмотрел на меня, неуверенный, что дальнейшие шаги группы стоит расписывать. Дело в том, что я только что ментально предупредил руководителя абордажной команды, что сканированием обнаружил в нашем летательном аппарате многочисленные микрофоны и шпионские жучки. Наши разговоры подслушивали, и наверняка вся информация тут же передавалась охотникам. Не поворачивая головы к руководителю абордажной команды, я ментально передал ему, Продолжай говорить. Будем делать вид, что не заметили прослушку. Расскажи про вариант с метро. Пусть охотники ждут нас в туннелях под землей. Мы же пойдем другим путем. Да, вчера вместе с аналитиком Герт Джаргом я разбирал предложенный самый старый из прилатов Тайлакса Лэнг Сатури Йомадзи вариант быстрой победы спуститься в метро и там спокойно дойти до финиша, не встречаясь с сильными монстрами и группами охотников. Признаться, меня насторожила такая легкость. Но не могли наши противники в своих планах не учитывать старое метро с его сохранившимися туннелями. И космический броненосец Герт Джарк подтвердил мои опасения. Однозначно ловушка. Возможно, старуха и желала нам добра, и потому предлагала такой вариант. Вот только наблюдатель с ворами Лейфатов уже успел выяснить, о чем я ментально переговаривался с Лэнг Сатори Йомадзи, и потому принял меры. Мою группу, вздумая она действительно спуститься в старое метро, заблокировали бы со всех сторон и уничтожили. Саму же Сатори Йомадзи оккупационные власти уже приговорили к смерти за дерзкую попытку противиться воле Милейфатов. Казнь пока что отложили, поскольку к происходящему на Тайлаксе сейчас было приковано слишком много внимания, а наблюдатель своры не желал лишней огласки. Но как только Большая Амнистия закончится, и Кунг Земли со своей свитой уберется с Тайлакса, Лэнг Сатори Йомадзе ждала смерть. Огромный и суровый житель магократического мира сделал вид, что пауза в его речи вызвана лишь необходимостью принять усиливающие характеристики персонажа и снимающие усталость препараты. Запил горсть таблеток глотком воды из фляги и продолжил. «Внимание! До высадки 7 минут!» Всем принять выданные медикам препараты. Проповедник, начинай свои ритуалы благословения. Итак, напоминаю, уже на новом высотном здании закрепляем тросы и по ним съезжаем вниз. Проводим разведку местности и с помощью сканирования, а также разведывательных дронов, ищем проходы сквозь завалы. Наша наиглавнейшая задача – найти любой из ходов в подземные туннели заброшенного столичного метро. По полученным от информатора сведениям, туннели метро сохранились в хорошем состоянии, а по ведущей на юго-восток ветке всего за четверть умми можно добраться до точки эвакуации. При необходимости для расчистки прохода в метро используем взрывчатку, хотя ее применение сразу же выдаст наше местоположение. Но это уже будет неважно. Монстров в туннелях быть не должно, а у нас появится хороший шанс закончить игру еще до того, как охотники доберутся до сообщенных организаторами координат нашей высадки. В этот момент наш антиграф неожиданно тряхнуло, а правый двигатель начал издавать мерзкие звуки работающие циркулярной пилы. Я вместе с сидящей рядом Герт Валерий прильнул к иллюминатору и с нарастающей тревогой наблюдал, как правый двигатель антиграфа начал сперва дымить, оставляя в воздухе шлейф черной копоти, а затем и вовсе загорелся открытым пламенем. «Кун Комар, это не я!» Почему-то стал оправдываться передо мной проповедник Герт Иван Святодух. «Я не успел еще даже в кадило уголь положить, не то что разжечь, это не из-за моих действий». Но я проповедника уже фактически не слушал, пытаясь перехватить управление кренящейся вправо и теряющую устойчивость летающей машиной. Без Антиграф и на двух исправных двигателях едва тянул такой вес, а уж на одном и речи не могло быть о продолжении полета. Мы быстро теряли высоту, слева по борту даже промелькнуло какое-то здание, в которое мы чудом не врезались на полной скорости». Сквозь прорехи в не слишком плотном тумане стало возможно уже различить показавшуюся землю. Навык управления механизмами повышен до 158 уровня. Навык телекинез повышен до 78 уровня. «Приготовиться к жесткой посадке!» — крикнул я. «Эдуард, открывай грузовой люк! Сбрось ближайший контейнер и сам тоже прыгай! Все, кто в экзоскелетах, за ним! У вас есть система гашения удара!» Договорить я не успел. Антиграф клюнул носом и понесся к земле, набирая скорость. До удара оставалось хорошо, если секунда. Остановка времени. Я обхватил обеими руками застывшую с перекошенным от испуга лицом Валерий, посмотрел в иллюминатор, выбирая место. Телепортация. Навык остановка времени повышен до пятого уровня. Навык телепортация повышен до седьмого уровня. Мы с Валерией проявились в обнимку на плоской крыше какого-то невысокого одноэтажного строения, гаража или ангара, а может и старинной, давно заброшенной зоофермы. Сейчас это было совершенно неважно. Через секунду в двух сотнях метров от нас ярким цветком расцвело пламя взрыва. Земля ощутимо вздрогнула. Иконки сразу двух членов группы посерели. Минус Герт Тиниуи и Камар, минус Лэнг соэтан Лаварес. Плохо. Мы лишились двух членов команды в самом начале кровавого реалити-шоу. Навык картография повышен до 116 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 131 уровня. В том, что большая амнистия формально уже началась, сомнений у меня не было. Я уже сориентировался и понял, что наш антиграф разбился в пределах оговоренной правилами арены возле восточной границы игровой зоны. Упадимый километром восточнее, можно было бы попробовать апеллировать к организаторам шоу и заявлять, что отряд беглецов не находится в оговоренной правилами игровой зоне, а потому нужно переиграть. Но мы разбились уже на арене, да и срок начала шоу уже наступил. Так что тут вообще без шансов на апелляцию. Радовало лишь то, что остальные члены группы сумели пережить падение и последовавший взрыв, хотя у многих сильно просили полоски здоровья. Не пострадали только штурмовик Герт Эдуард Бойко и успевший вслед за ним покинуть обреченный антиграф Герт Ваша Туших. Встроенные в их экзоскелетную броню системы замедлили скорость падения, оба бойца благополучно приземлились. Еще почти не пострадал медик Герт Маула Мяса. Насколько я понял, Мейлонец воспользовался имеющимся у каждого представителя его расы навыком быстрого перемещения и также в последний момент покинул антиграф сквозь открытый грузовой люк. Сестренка погибла. Мастер зверей шмыгнула носом, излишне болезненно переживая временную смерть любимой питомицы. «Пантера вскоре возродится возле тебя», — успокоил я своего еда и, оглядевшись, указал на спускающийся на парашюте большой ящик. «Главное, твое оборудование уцелело. Иди встречай посылку. Ты знаешь, что делать дальше». Сам я поспешил к пылающим обломкам разбившегося антиграва, возле которых описывала круги пятерка малых охранных дронов-реликтов. Эти дроны летели снаружи летательного аппарата и потому не пострадали. Но вот трех разведывательных дронов мы, похоже, лишились. Да и вообще из дополнительного оборудования мало что уцелело, судя по разбитым ящикам и жаркому пламени на месте катастрофы. Я отправил всю пятерку дронов на разведку местности. Затем с этой же миссии отослал Герт, несущую смерть. Едва мейлонский лекарь закончил обрабатывать ожоги на лице немецкой девушки заживляющим спреем. Рядом еще бестолково топтались и перебирали вытащенные из пламени ящики штурмовик Герт Теупан, космодесантник Герт Эдуард Бойко, проповедник Герт Иван Светодух и оператор тяжелых роботов Герт Ваша Туших. Но польза от четверки танков в разведке было примерно столько же, сколько от козла молока. Не было у них ни нужных навыков, ни должного восприятия. Да и в тяжелой или экзоскелетной броне не получится передвигаться незаметно. Как состояние остальных раненых? Поинтересовался я у медика, зашивающего сейчас рассеченную шкуру нашего Трилла, и хвостатый мелонец недовольно в стопорщи усы. Бортовой стрелок и вершитель, похоже, выбыли. У Трилла сломаны сразу три лапы, причем обе задние, без которых представитель его расы передвигаться не может. Многочисленные переломы и порванные связки. Я вколол Герту Хмимиша обезболивающие и стимуляторы, иначе он бы уже потерял сознание. «Но, как медик, скажу, гуманнее было бы добить Трила, чтобы он возродился без травм в безопасном месте». «Я тебя самого когда-нибудь добью, горе-лекарь!» Возмутился Герт Ухмимиш и даже попытался приподняться, но тяжело рухнул на землю. «Капитан Камар, я способен еще приносить пользу. Прикажи оттащить меня в какое-нибудь укрытие, чтобы я мог вести оттуда стрельбу и не светиться на открытой площадке. Упавший антиграф наверняка заметили, и вскоре тут будет не протолкнуться от охотников». Мысль была здравой, особенно предупреждение насчет скорого появления врагов. Я указал четверки уцелевших танков на едва различимое сквозь туман здание ангара и приказал перенести туда нашего крокодила, после чего подошел к лежащему на спине имрану, в вену на шее которого была вставлена игла капельницы. Дагестанец не шевелился и лишь провожал мое перемещение движением зрачков. «У человека сломан позвоночник», — сообщил Мейлонский медик, собирая свои инструменты в небольшой рюкзачок. Вершитель фактически парализован. Многочисленные травмы. Повреждены внутренние органы, сильное внутреннее кровотечение. Говорить может, но с трудом. Если не вкалывать лекарства и эликсиры восстановления очков жизни, умрет сразу. Нужна срочная операция и хорошее оборудование, которого я лишился». Медик с горечью в глазах обернулся на большой пожар, в котором догорало наше снаряжение. «Сообщи, где сейчас инквизитор и наблюдатель», — попросил я раненого друга. Герт Эмран с усилием приоткрыл рот, заодно невольно демонстрируя отсутствие передних зубов, выбитых при аварии. Но вместо слов полилась кровавая пена. Герт Маула вытер кровь тампоном, но я не стал мучить дагестанцы и повторил вопрос ментально. «Три отряда на юге, от нас, совсем близко. Самый близкий менее километра, все они приближаются. Один далеко на северо-западе, 12 километров, пятый тоже на юге, 3 километра». «Но он, похоже, под землей. Наблюдатель тоже спешит сюда, но он пока далеко. Юго-запад, пять километров». «О как!» — проговорил я, размышляя вслух. «Враги оказались гораздо ближе, чем можно было предположить. Сразу четыре отряда собрались на небольшом клочке огромной арены. Странное совпадение, вам не кажется? Похоже, охотники заранее знали, где произойдет катастрофа нашего антиграва, и приготовились добивать уцелевших в крушении» и ни одной следящей за шоу-камеры в этой местности, хотя их размещали тысячами повсюду. Придется самим дать картинку, чтобы описать зрителям складывающуюся ситуацию и рассказать о вероломстве наших противников». Я еще раз огляделся и проговорил решительно в микрофон. «Готовьтесь к бою! Принимаем первую группу охотников! Друзья, постарайтесь взять одного живьем, желательно самого лидера отряда Инквизитора. Очень уж мне хочется потолковать с ним и узнать имя того, Кто надоумел охотников, поджидает нас именно здесь, у края карты, а не в центре игрового поля.